Дальше, в третьем пункте, шейх сказал, «Ман лям юкафир мушрикина аушак кафи куфрихим аусахха мадхабагум кафар». То есть, тот, кто не считает многобожников неверными, или сомневается в их неверии, или считает их убеждения истинными, является неверующим. Вопрос номер один, который бы хотел затронуть в этом пункте, то, что под мушриками здесь подразумевается, как говорят, ученые мушрику на Аслиюн. То есть те мушрики, которые в своей основе являются многобожниками. Те многобожники, которые в своей основе являются многобожниками. То есть, как в наше время, допустим, буддисты. И ученые говорят, что «Ахви Китаб», то есть люди Писания, не заходят в многобожники. Люди Писания не заходят в многобожники. Ибн Хазм, рахимахуллах, сказал э, в книге «Марати Буллиджима», «Ученые единогласны в том, что иудеи и христиане являются неверующими». Однако, среди них есть разногласия, являются ли они мушриками, то есть многобожниками. Точно так же, шейху лислям и Таймия был задан вопрос о Аль-Китаб, то есть о людях Писания, являются ли они мушриками. На что он ответил, то есть на следующие слова, смотря на основу их мазгаба, то есть на основу их религии, они не являются мушриками, а смотря со стороны того, что они ввели в свою религию э, из Ширка, то они являются Мушриками. Точно так же об этом сказал Шейхуль Ислам Ибн Аль Каим Тааля. Значит, мы сказали Бараку фикум что в этот напит, то есть в этот пункт, который делает Ислам действительный, то есть а это считать, тот не считать многобожников неверными, или сомневаться в их неверии, или считать их вероубеждение истинным, этот пункт говорит о тех мушриках, которые в своей основе являются мушриками. С какой стороны человек попадает в куфр, совершает этот пункт? Ведь мы раньше говорили на многих уроках, что человек, совершающий куфр, заходит в один из видов куфра. Один из видов куфра. Ученые говорят, что этот человек заходит в куфру тагдиб, то есть куфр неверия опровержения. С какой стороны он опровергает? Что поднимается под куфром опровержения? То есть этот человек опровергает Коран. Всевышний Аллах субхану ва называет этих людей мушриками, То есть он называет мушариков, многобожников неверными, а человек, который это с этим не согласен, говорит, «Да, я, допустим, мусульман, говорю, ля илях, иля, однако мушариков я не считаю неверующими». это человек, Алия Зубля, попадает в куфр опровержение, Почему? потому что он опровержает слова Всевышнего Аллаха Ваталя. Также он попадает в куфр, с другой стороны, он дозволяет то, что запретил Всевышний Аллах, потому что в этом пункте говорится, тот, кто не считает многобожников неверными, или сомневается в их неверии, или считает их вероубеждение истинным, то есть считать их вероубеждения истинным, значит, дозволять их убеждения, дозволять их вероубеждения, А тот, кто дозволяет то, что запретил Всевышний Аллах, попадает в куфр. Однако в этом пункте хотелось отметить то, что некоторые люди используют неправильно этот пункт. То есть мы сейчас говорим о многобожниках. Что касается христиан иудеев, то мы сказали среди ученых, Есть разногласия, являются ли они многобожниками. Однако нет разногласия в том, что они являются неверующими. И Поэтому это правило можно использовать в отношении христиан и еврей, однако говорит таким образом. Тот, кто не считает неверующих неверными, то есть тот, кто не считает кафиров неверными, тот является кафиром. С какой стороны он попадает в куфр? Точно так же куфр Тагвиб. куфар то есть куфра-провержение. Допустим, Всевышний Аллах СубханаЛа Таали назвал фараона кафером, назвал Иблиса кафиром. и тот, кто не считает их каферами, тот волье попадает в куфра-провержение, потому что он опровергает, потому что он опровергает слова Всевышнего Аллаха СубханаЛа таля. Но некоторые люди, барака луфиком, занимаются такфиром. не имея на то права. Занимается такфиром, не имея на то права. То есть обвиняет кого хочет в куфре, а потом тот, кто не согласен с ним, того он тоже называет кафиром. Мы зададим этому человеку вопрос, на основе чего ты называешь кафиром того, кафиром того неверующим того, кто не согласен с тобой с тобой в том, что ты кого-то называешь кафиром. Мы сказали, Барак Луфикуму, что человек, который не называет кафиром того, кого назвал Аллах, и его послание кафиром, тот попадает в куфр опровержения. Или ты себя уподобляешь Всевышнему Аллаху, некого Мухаммада, который говорит, «Ля Иляху Аллаху, Мухаммадун Русуллах», совершает пять молитв, и делает какое-то дело, Аллаху Алям вообще это дело является куфром или нет, в этом еще надо разобраться, называешь его кафиром, а потом называешь того, кто с тобой не соглашается кафиром, уподобляешь себя ты Всевышнему, Всевышнему Аллаху, И обвиняешь людей в куфре, в куфре опровержение опровержения, наслаллаха, ты намного ближе к куфру, чем тот, кого ты опровергаешь. И доводом тому являются слова Пророка Мухаммада, саллаху алейхи тот, кто скажет на своего брата кафир, и тот таким не является, то куфр возвращается на него, то есть сам становится кафиром, наслаллаху, алляху Поэтому мы сказали, варкал уфикум запрещено обвинять мусульманина, то есть не надо торопиться. Мы сказали, не надо торопиться обвинять в куфре мусульманина, который совершил некий грех. Почему? То есть, как люди ошибаются в этом вопросе? Во-первых, Бара Калуфикум, некий человек, совершил некое действие. И между мной и тобой, есть разногласие. изначально, является ли его действие куфром? Является ли его действие куфром? И ты не имеешь права, Бара если ты считаешь его действие куфром, а я с тобой не согласен называть меня кафером, если я с тобой не согласен. Почему? Потому что я изначально его действие не считаю куфром. Понятно, да? То есть, еще раз повторю, между мной и тобой есть разногласие о неком человеке. Является ли этот человек кафир? Еще раз. То есть, между мной и тобой, допустим, есть разногласия в действии некого человека. То есть, некий Мухаммад совершил какое-то действие. Некий Мухаммад совершил некое действие. И я, допустим, и ты... Мы с тобой разногласим, является ли изначально это действие куфром. Я, допустим, говорю, что это действие куфр, а ты называешь это, не называешь или не считаешь это действие куфром. Мне запрещено тебе обвинять в куфре, если ты не согласен со мной, не согласен со мной в том, что Мухаммад этот является кафером. С другой стороны, Барак точно так же многие на это не обращают внимания, иногда может быть я и ты единогласны в том, что действие этого человека является куфром. То есть, первый вопрос у нас разногласие было изначально, является ли он действие куфром. Во втором положении мы с тобой единогласны в том, что действие этого человека является куфром. Однако, между мной и тобой может быть разногласие «соответствует ли все условия, и нет ли ничего того, чтобы что запретило нам запретило обвинить этого человека в куфре?» Потому что мы говорили перед тем, то есть, а это единогласное мнение ученых, перед тем, как обвинить человека в куфре, мы должны посмотреть, «соответствуют ли все условия, и нет ли ничего такого?» что мешало бы нам обвинить этого человека в куфре. То есть, называют «Ичтима шурут в антифа аль «Ичтима шурут», то есть, соответствует всем условиям, «в антифа аль То есть, чтобы не было ничего такого, чтобы мешало нам обвинить его в куфре. То есть в этот момент точно так же, если я, допустим, считаю, что есть соответствие всем условиям и нет ничего такого, чтобы мешало бы мне обвинить этого человека в кофре и называть его кафером. А ты, допустим, говоришь, да, его действие кофр, однако есть несоответствие каким-то условиям или же есть что-то, что мешает этого человека назвать кафером. И я не имею права обвинять тебя в куфре за то, что ты не согласен со мной в том, что Мухаммад является кафиром. И, иншалла, подробно об этом поговорим, как мы обещали. После того, как закончим разбирать на и лисля, будем разбирать иншалла, некоторые правила, связанные с такфиром.